«Как убит?» — с недоумением посмотрел Хосе Маньадо на разбудившего его адъютанта. «Высадка итальянских войск сорвана силами СССР. Экселенц Муссолини решил лично возглавить эти силы и погиб при ударе советских уничтожителей». Да, Хосе знал о желании Бенита Муссолини прибыть сюда, в Испанию. Была даже тайная договоренность об объединении двух стран, как сделали Германия с Австрией. Муссолини должен был занять место погибшего Франко, стать флагом для всех противников коммунизма в их стране. И тут снова потеря лидера. Словно сам бог отвернулся от их идей, раз за разом посылая им знак в виде смерти лидеров национального движения. «Это...» — не мог подобрать слов Маньеду. «Стоит обдумать...» Но не только на начальника штаба франкистов произвела впечатление новость о смерти итальянского лидера. На своей родине, в Италии, о ней узнали даже раньше, и король Виктор Эммануил III тут же воспользовался этим, чтобы вернуть себе реальную власть над страной. Несколько преданных сторонников Муссолини были отправлены в отставку, как не оправдавшие ожиданий, и ведущие слишком авантюрную политику, способную уничтожить страну. Их место заняли более лояльные королю люди. Следующим шагом король Италии связался с посольством СССР с просьбой поспособствовать беспрепятственному возвращению итальянских солдат из Испании домой. Также король выступил перед нацией, заявив, что Бенита Муссолени стал жертвой своей неумеренной жадности, и жажды воевать, ввязавшись в ненужный для Италии конфликт. Солдаты, прошедшие войну в Эфиопии, по словам короля, даже не получили отдыха и должного их подвигу почета, что неприемлемо. «Война в Испании не наша война», — вещал по радио голос Виктора Эммануила. «Ничего, кроме потерь и боли, она не несет нашему народу. Так зачем мы вообще в нее ввязались?» Я считаю правильным вернуть верных сынов Италии домой. В мире неспокойно, и они нужны нам здесь, на родных берегах, чтобы ни у кого не возникло желание покуситься на наши земли, пока их защитники сражаются вдали от дома.